«Ива! Откуда она взялась тут, среди широкой водной глади Ортиша? Как она сумела найти землю, укорениться в ней и вырасти такой большой?» «Как? Разворачиваю моторную лодку и направляюсь к ней. Жарко! Тридцатиградусный июльский день». Солнце так ярко отсвечивает на гребешках маленьких волн, так весело-пронзительно играет бликами зайчиками, что режет глаза. Достаю темные очки. Внезапно резкий-резкий порыв сибирского ветра сорвал с головы моей белую, выгоревшую на солнце фуражку с надписью натулье Ерофей Хабаров. Стараюсь не терять времени, довольно быстро достаю ее из воды, еще не успевшую полностью промокнуть и утонуть. А ветер усиливается, и властно клонит Иву по своему желанию, то влево, то вправо, то назад, то вперед. И примерно через пять минут хода вижу, Растет она на совсем крохотном островке земли, немного больше метра длиной, а высотой сантиметров десять от воды. И растет мощно, свободно раскинув ветви руки по всем четырем сторонам света. И никакого нытья, и никаких Жалоб, что ей чего-то не хватает.